Бог. Пожилой джентльмен приятной наружности с длинной седой бородой улыбнулся Питеру, как старому знакомому. «Добро пожаловать в рай, тёзка. Надеюсь, здесь тебе понравится». И четырехлетний Питер, войдя в перламутровые ворота, начал поиски Бога. Он долго бегал по кристально чистым улицам с ровными рядами блестящих домов, между прогуливающимися счастливыми людьми, но Бога среди них не было. Несмотря на усталость, Питер продолжал свои поиски. Наконец он уперся в сказочно прекрасное здание из чистого золота, возвышающееся над всеми прочими. Войдя в распахнувшуюся дверь, Питер очутился в огромном зале, посреди которого стоял трон. Он был пуст. На полпути от двери к трону Питер остановился и стал ждать Бога. Пол приятно пружинил под ногами и звал присесть. В зале царила тишина, и через некоторое время Питер улегся на полу и заснул. Сколько времени он спал, минуты или годы... Только его разбудил звук приближающихся шагов. «Конечно, это его шаги!» И Питер, обрадованный, проснулся. Бог подошел ближе, и улыбка засветилась в его глазах. Питер подбежал к нему. «Здравствуй, Пит!» Ласково сказал Бог, положив руку ему на голову. Затем Бог повернулся к трону, и выражение его лица изменилось. Глаза, только что излучавшие радость, наполнились страхом. Он медленно встал на колено и покорно склонил голову. Питер понимал, что Бог не может бояться. Значит, это всего лишь игра. И Питер принял эту игру. Он изо всех сил замахал обрубком хвоста, показывая, что все понимает. А затем повернулся и залаял на яркий свет... «Окутывающий трон».